Глава шестнадцатая. Айша Ашер. Как оказалось в своей новой спальне, я совершенно не помнила. Усталость, сонливость накатили мощной волной буквально через десять шагов от кабинета куратора. Я даже не удивлюсь, если в итоге окажется, что Дэм донес меня в наши общие апартаменты на руках, а там уже Вейла сама затащила на девичью половину. На недолгую левитацию моего тела ей должно было хватить сил. а вот момент когда я проснулась в первый раз запомнила отчетливо из за привкуса крови который стоял во рту я поранила себя сама искусала собственные руки так что на них практически живого места не осталось из за липкого от пота лба и перепуганных глаз вейлы ее жаркого успокаивающего шепота что она говорила что твердила не знаю отрубилась я стремительно так же внезапно, как и очнулась. Второе пробуждение было не столь болезненным, но таким же малоэпизодичным. Я не помнила ровным счетом ничего из того, что мне снилось, и что я там бормотала во сне, как и почему наносила себе раны. Зато помнила жалость во взгляде подруги и стоявшие в ее глазах слезы. А вот под самое утро я проснулась в третий и последний раз. Больше сомкнуть глаза попросту не удалось. Ран не было, Вейла все завечила, и пусть полного отдыха мой организм не получил, я ощущала себя сносно. Гораздо лучше, чем пару-тройку дней назад. Уложив измученную моими кошмарами Вейлу на свою кровать, накрыла подругу одеялом и легонько коснулась губами и лба, а затем забралась на подоконник высокого и широкого окна. Не еще одно горькое напоминание о том положении которое мы занимали в академии все эти годы до составления команды и появления студентов по обмену и собственно о нашем месте в прежней комнате окошко было одно и далеко не на всю стену благо это было занавешено плотными шторами надежно скрывающими меня от посторонних глаз если вдруг дайсалин взбредет в голову ворваться к нам без стука будь я чуть помладше Это место стало бы моим тайным убежищем. По-хорошему стоило пойти в душ и смыть себя и прошедший день, и прошедшую ночь. Но мне не хотелось уходить. Я вполне осознавала, что Вейла почувствует мой уход. А подруга слишком вымоталась для того, чтобы я доставлял ей дополнительные переживания. До побудки оставалось не больше трех часов. Пусть поспит. А у меня до завтрака будет достаточно времени, чтобы попытаться проанализировать и структурировать произошедшее со мной принцем вампиров. Откровенно говоря, в голове не укладывался тот факт, что мне помогли. И все еще слишком нереальным казался момент клятвы обещания о казни вампира, убившего тетушку Веронику. Но я верила каждому слову, сказанному Кертаном. Верила, что все, о чем он говорил, правда, как и то, что он собственноручно свернет шею этой мрази, тому вампиру, что несколько дней пытал графиню аш -Эрвас. Почему вампиры помогают? Какие мотивы ими движут? И что происходит в мире, раз им всем потребовалась наша помощь? Или не им наша, а дружественной триаде вампирская? Я кусала губы и смотрела на пока еще темное небо и едва освещенную улицу. Мои мысли метались спугнутыми с ветки пташками. Я не знала, за какую хвататься в первую очередь. Меня путали видения, вдруг словно живые, вставшие перед глазами. Что я видела? Кого? Я зажмурилась. Я и сама не могла понять. Смутные неясные тени, будто с укором глядящие в мою душу. О, луна! Какие еще ужасы подбросит мое воображение? Я задышала медленнее и невольно вспомнила аромат вишни, исходящий от киртана. Он совершенно точно пах вишней, чуть горьковатой косточкой, немного терпкой, но с обещанием сладкой сердцевины. Невольно облизнулась и, испугавшись этого порыва, закрыла лицо руками. «Что со мной происходит?» Как бы ни помогали мне вампиры, они преследовали какие-то свои цели, и ждать от них искренности не стоило. Мне, да и остальным ребятам-стипендиатам всей правды никогда не скажут. Даже после того, как мы принесем клятву. «Очередная клятва!» Я криво усмехнулась. «Доверие, ага!» Моя ненависть не утихла, скорее вынужденно опустила голову. Будем считать, что мы рассчитались друг с другом. Я спасла жизнь а он помог мне с проклятием. И пусть сам он уверен в том, что в той подворотне ему помогала принцесса, это его трудности, я им всем ничего не должна. И дело было не только в тетушке. Она оставалась самой большой и горькой в череде моих потерь. бессмысленной жестокостью военного времени. За эти годы в Академии я повидала всякого во время практик. И только от того, что наследный принц вампиров вдруг снял с меня проклятие, которое я заполучила от их же подданного предателя, прощать и примиряться с их существованием не собиралась. Быть благодарной тоже. Я не просила поить меня редким лекарством, как и не просила вообще вмешиваться в мое состояние. Парой сладких пряников прошлого не исправишь. Это не заставит меня проникнуться симпатией. «Как там вампир заявлял?» «Что теперь я член команды Киртана аль Райта? «А значит, лидер, то есть он обязан обо мне заботиться». «Вот пусть заботится». Я усмехнулась. «Мне нужно продержаться два года. Всего два года. У меня все получится. Непременно». Киртан альша Шадурайт «Остановись!» Приказ отца прозвучал ровно в тот момент, когда я почти отправил в объятие тысячи теней душу предателя. Все это время, что я вел с ним беседу, мой гнев, поднявшись яростной волной, превратился в дикого зверя, жадного до крови. Столько лет! Столько лет предатель находился в наших рядах и пользовался доверием отца. Какие планы он был посвящен? Какие задания были провалены из-за его участия? Что и кому он обещал, кому помогал? И почему тени его побери он пытал леди Веронику Аш-Эрвас? «Мы узнали не обо всем, ты торопишься». «Мы вообще почти ничего не узнали». «Не я». Пока на выдохнул и отступил от прикованного предателя. Моя тьма одна. Сходи к Амалии, она ждет тебя. Я знал, что таким образом отец забирает инициативу из моих рук, но сейчас был согласен с его помощью. Я был не до конца в себе. Был раздражен, слишком зол и вместе с тем бесполезен. Я не смог разговорить им трейдера. Он только выкрикивал издевательские реплики, за которые получал уколы от моей тьмы. Теперь на него надавит повелитель, и от этой силы предатель не сможет ни закрыться, ни спрятаться. «Поторопись, мама, ждет тебя». Я не стал спорить. Кинув последний взгляд на им трейдера, стремительно покинул пыточную. Как давно плелся заговор, если в рядах ее величества Вайолет Айшарос столько лет находился предатель, муж ее доверенной фрейлины. и кто еще предал своего повелителя и принял живейшее участие в развязывании войны тридцать лет назад в расправе над лунными магами так ли несправедливо утверждение что виной тому вампиры чтобы их тени пожрали ты принес злость с собой рустальный голос матери вывел меня из некоего транса я и сам не заметил как оказался в ее покоях расти матушка «Иди сюда, мой такой взрослый, в то же время маленький сынок. Присаживайся, Киртан». Я не стал спорить и присел рядом на софу. Конечно, тут же оказался в теплых материнских объятиях. Кажется, стало легче дышать. Мама так и не оправилась от плена, от издевательств, что выпали на ее долю. И пусть сейчас ее состояние нельзя назвать тревожным, Но любое проявление агрессии действует на нее губительно, даже если эта самая агрессия не направлена на нее. Ее разум разбит на множество осколков, и время пока не залечило все. К тому же не всегда можно спрогнозировать, в какой момент и какая реакция будет у мамы на то или иное известие. Отец обращением спасал ее жизнь, а не душевное равновесие. И пусть целителями было обещано, что время зарубцует и эти раны, но оно утекало, как вода, сквозь пальцы, а улучшения происходили крохотными шагами. Даже удивительно, что мама сейчас никак не отреагировала на мою тьму и злость. «И все же ты вырос». Мама нежно коснулась моего лица. «Ты ведь нашел ее, верно?» Я прикрыл веки. как рассказать обо всем и при этом сдержать слово данное отцу как не потревожить лишний раз разум матушки не говорить о том что ведется большая игра о том что ариадна не моя саната и спасительница, а так кто желает занятия места действуя грязными недостойными методами и пусть я точно не допущу свадьбы с принцессой ашера пока не могу отказаться от помолвки нашел Не стал отрицать. Расскажи о ней. Рассказать? У меня язык не повернется сказать, что, скорее всего, моя соната та, что люто ненавидит вампиров. Та, которая длительное время находилась в плену проклятия, а также беспрерывно подвергалась издевательствам со стороны аристократов Ашера. И до сих пор подвергается. Я боюсь сглазить. «Ведь до полнолуния еще две недели, матушка. Позволь мне оставить рассказ о своей сонате на чуть более позднее время. Я так долго ее искал». «Осторожничаешь. Мне лучше, Киртан, давно уже. Твой отец перестраховывается. Я сильнее, чем вам кажется». «Отец не видит жизни без тебя, матушка. Не сердись на него». «И не думала». Мама качнула головой и улыбнулась. «Знаешь, я словно недавно очнулась от длительного сна кошмара. И не потому, что вновь и вновь переживала эти страшные минуты в темнице в руках врагов. И не потому, что отчаянно боялась за твою жизнь. Ведь Тардеор сначала спас меня. Скорее, это сознание того, что на столько лет сама заточила себя в клетку, позволяя страхом руководить моим разумом». Мне действительно гораздо лучше. Как бы я хотел, чтобы это было правдой. Прошептал я и на миг прикрыл веки. Последний приступ у мамы случился за два месяца до того, как я решился на безумный поступок. Может, она права, и ей стало гораздо легче? Время нас рассудит. А пока, раз ты не желаешь рассказывать об избраннице, расскажи об Академии высшей магии. Раньше столько слухов ходило об этом заведении. Впрочем, и сама страна не могла похвастаться особой справедливостью по отношению к своим гражданам. Интересно, изменилось ли что-то? Слухов. Вайолет как-то рассказывала, что занимается переманиванием талантливых магов и людей в свое королевство. Даже открывала какую-то особенную программу, на которую был заложен бюджет из королевской казны. Насколько помню, ей в этом помогала графиня Вероника Ашервас. Отношение аристократов к подданным в Ашере было отвратительное. Вайолетт несколько раз на это жаловалась. Удивительно, как при таком отношении в королевстве все еще остаются жить люди. Там по-прежнему продолжают судить не по таланту и способностям, а по титулу, полученному при рождении. И даже война это не изменила. Не изменила. Я был в небольшом замешательстве. Раньше мама старалась избегать любых тем, связанных с королевством Ардарика. С ее величеством они не то чтобы дружили, но отношения между ними были теплыми. Пусть выбор Ордейна, короля Ардарики, и нельзя было назвать лучшим. На лунные, выбрав пару однажды, уже никогда не изменяли ей. И даже если эта пара оказывалась не вампиром, это было неважно. Такое случалось, пусть и крайне редко. Мы не пытались оспорить подобный выбор или как-то повлиять на него. Решали боги, им было так угодно. Это было еще одним моментом, из-за которого я совершенно не верил в то, что Айша могла оказаться бастардом. Лунные не изменяют паре. Вообще, матушка словно вычеркнула почти пятьдесят лет своей жизни, напрочь утратив интерес к прошлому и тому, что было помимо войны. самоустранилась и в качестве повелительницы Шадарейна. Отчасти отец приложил к этому руку. Но я точно знал, если бы матушка сама этого не захотела, отец ничего бы не смог ей запретить. «Она снилась мне сегодня, Вайолетт. Снилась ее свадьба. Торжество было пышным, Киртан, невероятно красивым. Аромат рос, от которого буквально кружилась голова. Она была такой счастливой и радостной, что я даже позавидовала тогда. И, проснувшись, кое-что вспомнила. Именно там, после свадьбы, сразу после своей коронации, Вайлет весело пообещала, что ее дочь... «Непременно станет твоей невестой». Я вздрогнул. Она тогда еще не знала, что обычно именно наследники престола Ардарики выбирают пару из наследников вампиров, получают свою тень. Остальные королевские дети или слишком слабы, как лунные маги, или находят свое счастье среди представителей других рас. «Если бы я родила твоему отцу дочь, возможно, погибший Рафаэль стал бы ее суженным. Как жаль, что их всех больше нет. И как жаль, что я больше не сумею подарить твоему отцу ребенка». Я напрягся, потому как тема была очень острой и больной для родителей. К тому же именно после таких вот заявлений о возможных детях у мамы случались приступы. Вглядывался в родное лицо, ища признаки безумия, но не находил. Мама, понимающе улыбалась. «Я больше не желаю страдать и сокрушаться о том, чему уже не суждено случиться. Я хочу быть счастливой. У меня есть ты, есть твой отец. Приступов больше не будет, сынок. Повелительнице вампиров пора вернуться и, наконец, подарить твоему отцу спокойствие». Я чувствую, что в мире грядут перемены, и хочу вновь стать вашей поддержкой, как это было раньше. Хочу стать опорой для той, кого ты приведешь в наш дом. Соната. Криплый голос отца заставил меня вздрогнуть. Моя соната. Я пропустил момент его появления, а сейчас и вовсе ощутил себя лишним. «Муж мой!» Мама широко улыбнулась. «Все позади!» Когда отец оказался возле нас, я, наоборот, поднялся с софы и поспешил прочь из родительских покоев. Не хочу им мешать. Пусть луна вновь благословит их. Пусть в этот раз надежды отца не окажутся напрасными, и то, о чем говорила мама, сбудется. Я не мог прогнать улыбку со своего лица. Этой же шальной улыбкой встретил лорда Ставроса, который нашел меня в саду. «Мой принц, правильно ли я понимаю?» Осторожно начал он. А я кивнул. И тут же поднял голову к небу, где клубилась отцовская тьма. Он не контролировал сейчас свой дар, и тьма вышла из-под контроля, буквально затапливая собой все пространство, а заодно и оглашая на весь замок, что повелитель чему-то очень и очень радуется. Нетрудно было догадаться, чему. Ваша повелительница готова вернуться к своим обязанностям. Готова вернуться в мир. Наставник. Кажется, матушка излечилась. Айша Ашер И я тихонечко ступала по полу комнаты, чтобы даже малейшего шороха не издать и не разбудить подругу. Все же решилась пойти в душ и даже дыхание затаила. Но все пошло прахом, потому как я попросту не ожидала, что в коридоре прямо под моей дверью будет спать вампирша. Конечно же я наступила на нее. Конечно же от неожиданности мы обе не сдержали эмоций. Она вскрикнула, а я выругалась. К тому же я еще и налетела на нее, спеша закрыть ей рот руками. «Ты что, лгала, говоря, что у тебя есть комната?» – прошипела я. «Или это твое хобби изображать собаку?» «Так сказала бы, я бы так уж и быть дала запасное одеяло к твоей подушке». Да и Салин толкнула меня локтем, и я убрала с ее рта руки. Да и сама попыталась встать с нее. Но вампирша неожиданно прижала меня к себе. «Ты не пустила меня в комнату!» Яростно прошептала она в ответ. «А я обещала принцу присмотреть за тобой. Снятие проклятия никогда не проходит бесследно, и в некоторых случаях требуется тьма. Не нуждаюсь в твоих услугах». Я все же слезла с вампирши и тут заметила Вейлу. которая стояла, прислонившись к дверному косяку и отчаянно зевала. «Прости, что разбудили», — покаялась я. «Мне лучше, гораздо. Я в душ собралась. Иди поспи еще, час точно есть в запасе». «Ты не права». Едва не вывернув челюсть от зевка, выдохнула подруга и шагнула к нам. Тимада и Салин понадобилась трижды. Я даже не хочу думать, сколько бы ты еще пробыла в том странном состоянии, если бы не она. Вейла коснулась моей руки и зажмурилась, прислушиваясь к себе и своей магии. И не особо ты в порядке. Но в душ сходить разрешаю. Вряд ли ты еще раз уснешь. И да, мы с Дейсалин пойдем спать. Час — это прекрасно. Остальное обсудим перед завтраком. Оглушенная такими новостями, я круглыми от удивления глазами смотрела на то, как моя подруга берет под руку вампиршу и вместе с ней идет прочь по коридору. Каждая направлялась в свою комнату, но все же. И как же взбесило то, что Дейсалин, чуть задержавшись на пороге своей комнаты, резко обернулась и показала мне язык. «Вейла, моя подруга!» Я едва удержалась от того, чтобы не выкрикнуть это вслед наглой вампирши. Душ. Мне совершенно точно нужен был контрастный душ. Куда делось мое холоднокровие и откуда взялось столько ненужных эмоций? Меня все еще распирало от эмоций, пока я раздевалась, и когда уже оказалась под едва теплой водой. В какой-то момент я выкрутила кран на максимум, заставив себя стоять под интенсивными ледяными струями. Стоять и терпеть. Остывать не только физически, но и морально. Вейла сказала, что мне трижды понадобилось тьма да и солин. А значит, я не помнила как минимум одно пробуждение, как максимум несколько. И что было еще хуже? Память ни в какую не желала отзываться. Что вообще со мной происходило? Почему я терзала свои руки? Что я втолковывала Вейле? Тот момент, когда я что-то ей яростно говорила, вспышкой возник в сознании. Но что именно хоть и Бея не могла сообразить. И каждое усилие вспомнить сопровождалось головной болью. И самое паршивое, кажется, Дейсалин прекрасно учуяла аромат моей крови. Хуже и не придумаешь. И я, наконец, вернула нормальную температуру в воде, и воспользовавшись тем, что в ванной комнате оказалось достаточно различных ароматных средств, Мстительно ими всеми воспользовалась. Ничего. Да и Солин не обеднеет. Точно знаю, что это все ее. Ни мне, ни даже Вейли такая роскошь не по карману. Да и недоступна. Производство Шадарейна. А шампунь у нее хорош. Аромат травяной, ненавязчивый. Как собственный мыльный концентрат в виде густого геля, пахнущий луговым полем и даже масло для увлажнения тела. Я замерла на моменте, когда нагло намазывала свои ноги ее розовым маслом. «Айша, да что с тобой происходит? Ты же никогда ничего подобного себе не позволяла. Мало того, что нагло воспользовалась чужими средствами, так еще и получила от этого удовольствие. Позорище!» Я начала яростно стирать себя масло полотенцем. «Ради луны что вообще со мной происходит?» Мне всего этого не нужно. Я привыкла обходиться малым. Привыкла. Мое эмоциональное состояние так и не стабилизировалось. Если под ледяными струями я вроде как вернулась к привычному состоянию, то из ванной комнаты выбежала ураганом, так же, как и заходила в нее. И мне это не нравилось. Совершенно. Нельзя так остро реагировать. Нельзя показывать так много эмоций. Я должна держать себя в руках. Обязана.